Архив пепла. Смотрите фото номер 8 в файле «Дополнительные материалы». Задача любого архива, как принято считать, хранить свидетельства о прошлом и оберегать их от разрушения, пожара и забвения. Самым успешным архивом может поэтому считаться тот, который предполагает максимум защиты от разрушительного воздействия времени. Архив, хранящий пепел, очевидно, наиболее близок к такому идеалу неразрушимости. Пепел нельзя разрушить, сжечь или еще как-то уничтожить. Его можно разве что развеять. Но даже развеянным архивный пепел все же сохраняет свое виртуальное единство, как возможность заново его собрать. Инсталляция Ребекки Хорн «Концерт для Бухенвальда» представляет собой в первую очередь такой архив собранного пепла. Пепел здесь хранится в больших витринах, которые обрамляют зрительный зал и чем-то напоминают книжные шкафы старых библиотек, где расставленные за стеклом книги выступают и архитектурным завершением, и украшением пространства. Первое впечатление, которое мы испытываем, входя в такие старинные библиотеки, это визуальная привлекательность самого колорита, который создают старые книги в застекленных шкафах. Точно так же, как и в инсталляции Ребекки Хорн, входящий в нее зритель сразу замечает, что пепел в витринах цветной, и потому он тоже привлекает нас своим эстетическим воздействием. И как и в старинных библиотеках, строгая геометрия витрины, холодность, отстраненность, стеклянные стены придают всей инсталляции особенно торжественное настроение, внушает благоговение. В то же время мы с первого взгляда воспринимаем этот пепел не как некую бесформенную, сыпучую, изменчивую массу, но как нечто компактное, окаменевшее, ставшее твердью, каменным монументом. Перед нами предстает пепел как архивная единица, выделенная из состояния разрозненности, и своей диаспоры и перемещенная туда, где она может вновь обрести самодостаточную целостную форму. Однако эта новая монументальная форма, которую обретает собранный из заархивированный пепел, не имеет никакой явной или миметической связи с теми вещами, что некогда сгорели, породив этот пепел. Пепел не сохраняет никакой визуальной памяти о сгоревших предметах или телах, в отличие от естественных гниения и разложения, в которых на всех этапах трансформации, деформации, распада и растворения неизбежно остается какое-то миметическое сходство с изначальной формой. Кремация тела или вещи влечет за собой его радикальный переход к не-меметическому, абстрактному и беспредметному состоянию. Если присмотреться к традиции хранить человеческий прах после кремации в урне, заметно, что подчеркнуто искусственный, конвенциальный, вид традиционной, классицистической урны еще более подчеркивает радикальный разрыв с формой человеческого тела. Ребекка Хорн в своей инсталляции показывает пепел в виде больших блоков и тем самым делает акцент на этой утрате изначальной органической формы, заменяя классическую урну, с жесткими геометрическими минималистическими формами, которые указывают на радикальный разрыв, со всеми попытками мемезиса разрыв, который авангард XX века осуществил при помощи геометрической абстракции. Более того, из этого пепельного архива Хорн удаляет не только все миметические подобия, но также и все малейшие материальные следы сходства с сожженными предметами. Собранный ею пепел – однородная масса, из которого уже невозможно вычленить индивидуальный прах, оставшийся от той или иной конкретной вещи. Все пеплы перемешаны. Границы, разделявшие конкретные тела и предметы, исчезли. При таком смешении тел все их индивидуальные, отличительные и зримые черты растворяются и распыляются. Разница между индивидуальным предметом и окружающей его средой перестает определять судьбу этого предмета. Растворение всех вещей в их пепельном состоянии непосредственно указывают на самую древнюю и одновременно самую современную из всех утопий, которые уже многие тысячелетия господствуют над политическим и художественным воображением человечества. Речь идет об освобождении человека от антологически предопределенного одиночества и входе в единую и всеобъемлющую общность Вселенной как целым. Холодный коллективизм пепла наглядно представляет воплощение этой утопии, гораздо более успешное, чем чрезмерное, расхваленное, экстатическое братство, к которому столь многие стремились. Конечно, и ранее были случаи тематизации и эстетизации этой формы постромантического, но также и постморального коллективизма. Например, Эрнст Юнгер был зачарован видом массы человеческих трупов, коллективно разлагавшихся на полях Первой мировой войны, противоположность привычному процессу индивидуального разложения тела в могиле. Все тайные могилы лежали открыто в такой чудовищности, перед которой поблекли самые безумные сны. Совместный процесс разложения на поле битвы объединил всех тех, кто при жизни был неизбежно разобщен. Позже этот коллективизм смерти, свойственный войне, был описан Роже Кауэ со ссылкой на Эрнста Юнгера как празднество разрушения Старого Мира с его разделениями, ограничениями одиночеством и прихода новой волевой эпохи посредством опыта радикального освобождения от оков индивидуального. Тем самым коллективное разложение трупов, которыми любуются Юнгер и Кауэ, вписывается во всеобъемлющий процесс жизни. Так, согласно традиции, которая характерна для всех земледельческих культур, разлагающееся тело сравнивается с зерном, которое нужно зарыть в землю, чтобы из него выросли побеги новой жизни. Однако пепел, напротив, манифестирует в первую очередь свою абсолютно неорганическую природу. Пепел напоминает о фрейдовском стремлении к смерти, описанном им по ту сторону принципа удовольствия, как стремление вернуться к тому неорганическому, минеральному рассеянному состоянию, которое пришествует всем формам жизни, но в первую очередь бесповоротно уничтожает всякую возможность индивидуальной жизни и любой памяти. Из пепла уж точно ничего не вырастет а значит, в нем уж точно нет никакого оптимизма. Он сигнализирует об отказе от любой надежды на реинкарнацию. Следовательно, из собранного из архивированного пепла уже не сможет восстать никакой феникс, и даже коллективный феникс, ведь этот пепел остался от огня вовсе не космического, а всего лишь технического происхождения. Жесткая радикальность этого произведения Ребекки Хорн не всякого сомнения продиктована непосредственной близостью инсталляции к самому Бухенвальду и тем, что она явно отсылает к Холокосту и к сожжению трупов, которое было частью образа действий для Холокоста. Художественное осмысление темы Холокоста, конечно, имеет долгую традицию. Однако, хотя это художественное осмысление принимало самые различные формы и проделало множество произведений самого различного эстетического и концептуального характера, все же можно сказать, что подавляющему большинству этих произведений свойственно общее стремление их автора противопоставить работе, уничтожения и забвения, которую осуществлял Холокост, работу, воспоминания и воссоздания. История осознания Холокоста полна многочисленных и разнообразных попыток компенсировать понесенную утрату, восстановить и стабилизировать память о разрушенном и похороненном прошлом, ретроперспективно возродить, и разорванную еврейскую традицию, и утраченное наследие хорошей немецкой культуры, и вдохнуть в эту традицию новую жизнь. Это объясняет, почему в большинстве художественных произведений на тему Холокоста фигурируют фотографии, надписи на камнях, похожих на надгробия, и из этого рождается надежда на некое возрождение всех символов институциональной памяти. В результате накапливаются документы, изображения, тексты, видео, кинопленки, В интернете возводятся виртуальные синагоги, открываются музеи и центры, полные документальных свидетельств, где симулируется символический опыт очевидцев и предлагается наглядное переживание разрушенного прошлого. Короче говоря, идет интенсивный поиск любых крупиц прошлого. Однако, как бы ни относиться к этим многочисленным научным и художественным попыткам воссоздать выжженное прошлое, очевидно, что Ребекка Хорн в своем проекте использует совершенно иной подход. Ее инсталляция, несомненно, тоже архив, но, как мы уже видим, другой, архив не памяти, а забвения. Собрание разбросанного пепла, не конкретного праха, каким-то образом опознанного в ходе целенаправленного поиска останков, а просто неизвестного чьего, случайно найденного, бесцельно и безымянно рассеянного пепла. Задача этого архива – не помочь нам загладить исторический разрыв и навести мосты через разлом, который отделяет нас от погибших, а наоборот, заявить о невозможности наладить такую связь между нами и выжженным прошлым. Пепел, собранный и выставленный спрессованным в камень, препятствует любой работе воспоминания, поэтому он более никак не связан с тем, чей это был прах и откуда он взялся. Весь этот пепел становится стеной, безвозвратно отделяющей нас от прошлого. Любые попытки заново установить связь с прошлым обречены на поражение. Здесь от работы памяти приходится отказаться. Она не может продолжаться, поскольку все формы и следы, которые могли привести нас к прошлому, стерты и развеяны. Все прочие элементы, из которых состоит двухчасная инсталляция в Эймере, подтверждают и подчеркивают невозможность двигаться дальше. Они отрицают шанс на продолжение и стабилизацию исторического поиска. Вагонетка Пытается ехать по рельсам дальше, но не может проехать. Слышно, как вверху жужжат пчелы, но им уже не вернуться в родные улья. Движение начинается снова и снова, но все попытки продолжить это движение постоянно наталкиваются на препятствия и в итоге терпят фиаско. Кстати, регулярная гибель исторического прошлого в огне не всегда была в нашей культуре поводом для скорби. Она бывала также и поводом для торжества, как сжигание мостов, которые останься не целыми, стали бы путями к отступлению и не позволили бы смело шагать в будущее. Радость, которую вызвало регулярное и полное разрушение, представляет собой важный сюжет в европейском радикально-прогрессивистском мышлении. Даже Руссо восхищался сожжением древней Александрийской библиотеки, утратой, которая открыла дорогу новой школе словесности. В частности, привязка к непреодолимому разрыву с прошлым составная часть психологии радикального художественного авангарда, той мыслительной традиции, что лежит в основе также и творчества Ребекки Хорн. Образ окончательного разрыва с прошлым хорошо показан в коротком тексте Малевича 1919 года о музее, в котором автор задается вопросом о том, нужно ли историческое наследие сохранять или же уничтожать, задав несколько риторических вопросов, нужен ли Рубинс, или пирамиды Хеопса, нужна ли блудливая Венера пилоту? Ввысе нашего нового познания. Нужны ли старые слепки глиняных городов, подпертых костылями греческих колонок? Малевич делает решительный вывод. Ничего не нужно современности, кроме того, что ей принадлежит, а ей принадлежит только то, что вырастает на ее плечах. Малевич здесь пишет, несомненно, о чисто символическом и эстетическом отвержении прошлого в искусстве. Он уточняет. Жизнь знает, что делает. Если она стремится разрушить, то не нужно мешать, так как в помехе мы преграждаем путь новому представлению в себе зарожденной жизни. Сжегши мертвеца, мы получаем 1 грамм порошку, следовательно, на одной аптечной полке может поместиться тысячи кладбищ. Мы можем сделать уступку консерваторам, предоставить жечь, все эпохи как мертвая, и устроить одну аптеку. Цель будет одна. Даже если будут рассматривать порошок Рубенса, всего его искусства, в человеке возникнет масса представлений, может быть, живейших, нежели действительное изображение. По замыслу Малевича, мысли, которые возникнут у того, кто созерцает пепель картин Рубенса, будут, разумеется, не воспоминаниями о прошлом сгоревшего, а наоборот, будут обращены в будущее и рождены из осознания, что возвращение к прошлому более невозможно. Вид пепла, перекрывающего пути возврата к нашим истокам, должен наставить нас, возможно даже принудительно, на путь в будущее. Малевич написал этот краткий текст тогда, когда прогрессивные левые круги с большим энтузиазмом относились к технологии кремации. Кремация рассматривалась как символическое отречение от обещанной церкви загробной жизни, которая в христианской мифологии описывалось как восстание из гроба. Все, кто был устремлен в будущее, должны были согласиться на кремацию своего тела и развеивание праха. Многие левые интеллектуалы, особенно марксисты, писали подобные завещания. Выбор между бальзамированием и кремацией стал выбором политическим. Сталин и Мао Цзэдун завещали забальзамировать свои тела, а Троцкий и Дэн Сяопин выбрали кремацию. Как часто бывает, вера в посмертное воскрешение, если тело останется нетронутым, превратились в нечто большее, чем просто суеверие. Уже в наши дни достижения современной генетики дают возможность восстановить генетический код даже совершенно разложившегося тела. Например, такие исследования недавно проводились на материале изгумированных останков российской императорской семьи и останков Томаса Джефферсона. Вполне вероятно, что в будущем можно будет использовать технологию клонирования и расшифрованный геном, извлеченный из останков знаменитостей, чтобы воссоздать их живых двойников. А кремация, насколько сегодня можно судить, полностью уничтожает генетический код и делает восстановление прошлого недостижимым. Таким образом, выбор кремации – это то же самое, что радикальный отказ от воскрешения. Неважно, сделан ли такой выбор из религиозных или научных соображений. Значение такого отказа возрастает, когда речь идет о а не желание сохранить старые произведения искусства или историческую память о героических деяниях. Искусство прошлого должно обратиться в прах, подобно телам его создателей. С точки зрения радикального модернизма, с его лево-гегельянским пониманием исторического прогресса как работы отрицания кремации прошлого – это единственная услуга, которую личность может оказать истории. Гигиеничная, промышленно-технологическая идея огненной утилизации трупов – 1910-е и в 1920-е годы владела многими умами, в том числе и на эстетическом уровне. Прогрессивные деятели тогдашней Москвы, в особенности художники и писатели, ездили на специально организованные экскурсии в крематории, которые только начинали появляться, где можно было посмотреть на работу крематория, в том числе на то, как кремируются разные части тела. Такие экскурсии были очень популярны, особенно среди художников-авангардистов которые с восторгом водили на них своих друзей и любимых. Типичны были проекты вторичного использования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании тел, для отопления зданий общественного назначения. Однако российские крематории тех времен оказались недостаточно эффективны для реализации таких проектов. Интересно, что тогда родиной лучших крематориев и специалистов по кремации считалась Германия, а россияне, как и вся прочая Европа, были обречены тащиться хвосте у немцев. Такой бум этического и эстетического интереса к работе крематориев, конечно, невообразим после Холокоста. Известно, что и авангарду был присущ определенный антисемитизм. Евреи считались расой, которая символизировала собой Ветхий Завет, а, следовательно, воплощением прошлого преимущественно. На этом основании можно даже заключить, что разделение между Ветхим и Новым Заветами послужило парадигмой, Для всех последующих разделений старого и нового европейской истории, что наиболее ярко отразилось в христианстве, как хорошо известно, просвещение тоже считало себя переходом к новой эре и неким новым заветом разума, аннулировавшим все, что было связано с фетным заветом прошлого, религиозным наследием. Не случайно многие авторы эпохи просвещения разработали свой специфический тип антисемитской риторики. Антисемитские варианты веры. Инноваторство и обновление, которые воспринимались как радикальный разрыв с традицией. Позже этот прогрессивный антисемитизм проявлялся у многих поборников прогрессивной левой идеологии, в том числе у Маркса. Он процветал и у многих авторов-авангардистов, даже у тех, кто, в отличие от Селина или Эзры Паунда, напрямую с ним не идентифицировался. Во многих отношениях в антисемитизме нацистов отразилось это антисемитское стремление к новому началу, началу, которое в своем тотальном отрицании прошлого требует сжечь труп прошлого. Теосовская доктрина, говорившая о сменяемости космических эпох и известная и популярная как в авангардных кругах, так и среди нацистов, считала евреев более древним народом, нежели арии. Согласно этой теории, Великий пожар, который ознаменует начало новой эры арийской расы, сотрет с лица мироздания все старые расы, и прежде всего, евреев. Неслучайно уничтожение евреев обычно называется Холокостом, словом, которое изначально означает не что иное, как великую жертву всесожжения, который ознаменуется начало новой эпохи. То, как легко и широко этот термин прижился в христианской культуре, показывает, что и по сей день наше понимание тогдашних событий окрашено оккультным, теософским оттенком. Остаётся вопрос. Была ли та жертва принята, и удался ли на самом деле моментальный переход от одной эры к следующей? Положительный ответ на этот вопрос многим кажется преувеличением. Вне зависимости от всех случившихся разрушений, они верят, что прошлое можно возродить. Потому они ищут подобие, скрытые следы, генетические коды, при помощи которых можно было бы восстановить непрерывность истории. Архив пепла, который представляет свои инсталляции Ребекка Хорн, наоборот предполагает, что прошлое уничтожено полностью навсегда и тем самым радикально отрезает путь к любому его восстановлению. Конечно, переход от одной эпохи к другой имел место. Этот переход заранее исключает возможность восстановить связь с историей, с культурным наследием. Они развеяны рассеяны. В том числе и по этой причине равно невозможным становится любое понятие нового. Ведь новое является новым лишь в сравнении с предшествующей традицией. Новизна могла бы возникнуть лишь в том случае, если бы у нас еще был наш культурный архив, наш Ветхий Завет, и в сравнении с ним можно было бы счесть новым то, что претендует на новизну. Но в нашем случае конец традиции дает начало миру постоянно новых начинаний. В таком мире, где все, что было раньше, теперь забыто, остается невозможным лишь проект, направленный в будущее. Однако и он никогда не сможет быть полностью реализован и завершен. Нам не хватает критериев, чтобы оценить его успешность, критериев, которые тоже предполагают в какой-то форме сравнение с предшествовавшим. Остается лишь один – заслуживающий доверия выход. Постоянное возвращение к новому началу, от которого мы в какой-то момент без явных причин отходим, чтобы впоследствии снова и снова прийти к нему. Когда Адорно говорил, что после Освенцима поэзия стала невозможна, речь шла не о моральном запрете, а о простой констатации факта ибо после этого эпохального сдвига больше нет традиции, публики и читательской реакции, которые бы позволили поэту закончить свое стихотворение. Однако это не означает, что поэт не может снова и снова начинать писать свои стихи. Когда Камю сразу после конца войны писал о Сизифе, он описал вкратце это новое состояние постоянного нового начала. В определенном смысле его анализа сегодня остается в силе. Холокост пусть и не обязательно являясь первой причиной этого состояния, остается его очевидным симптомом. Ведь, как я уже сказал, Холокост – это не событие, происшедшее вне искусства, и не событие, которое можно символически преодолеть средствами искусства. Это событие, сущностно связанное с самой судьбой искусства. Единственный приемлемый способ помнить о Холокосте – это сохранить память о забвении, которое бесповоротно отделяет нас от Холокоста. Память пепла, которую преграждает путь нашей памяти, ибо этот путь тоже обратился в пепел, развеянный по ветру, путь назад сожжен. Инсталляция Ребекки Хорн показывает нам архив пепла как свидетельство утраты этого пути.